Глава 15. Лая. Элиас предложил нам всем отдохнуть, но этой ночью мне не спалось. Кинун тоже не мог найти покоя. Спустя примерно час после того, как мы легли спать, он поднялся и ушёл в лес. Я вздохнула, зная, что должна с ним объясниться. Откладывая разговор, я лишь усложню наш путь до Кауфа, который и без того не обещает быть лёгким. Я поднялась, дрожа от холода, и плотнее закуталась в плащ. Элиас дежурил, и когда я проходила мимо, тихо сказал. «Не говори ему и Изи про яд, пожалуйста». «Не буду». Подумав о нашем почти поцелуе, я помедлила, гадая, должна ли еще что-нибудь сказать ему. Но когда повернулась и посмотрела на него, он пристально вглядывался в сторону леса. Я вошла в чащу вслед за Кинаном и, подбежав, схватила его за руку. Ещё бы чуть-чуть, и он скрылся из виду. Ты всё ещё расстроен, сказала я. Прости. Он сбросил мою руку и развернулся ко мне. В тёмных глазах пылал огонь. Ты просишь прощения? Небеса, Лая, ты хоть представляешь себе, что я подумал, когда тебя не оказалось на том корабле? Ты знаешь, чем я пожертвовал, и всё равно это сделала. Я должна была, Кинан. Я даже не предполагала, что это настолько ранит его. Думала, он поймёт. Я не могла бросить Изи. Комендант обрушил бы на неё весь свой гнев, и не могла позволить Элиасу умереть. "То есть это не он заставил тебя так поступить?" Изи говорила, но я не верил. Я полагал, он, не знаю, применил силу или обманул, но сейчас я нашёл вас вместе. Я думал, ты и я." Он скрестил руки, рыжие волосы упали на лицо. Затем он отвёл взгляд. "Небеса," Он, наверное, видел нас с Элиасом у костра. Как мне это объяснить? Я не думала, что увижу тебя снова. Я в полном разbroде. В моём сердце творится чёрт-те что. Элиас, мой друг, наконец сказала я. Правда ли это? Элиас был моим другом, когда мы бежали из сэры, но сейчас я не знала, кто он для меня. Ты доверилась Меченосцу Лая. Ты понимаешь это? Тысячи чертей, он сын коменданта. сын женщины, которая убила твою семью. Он не такой. Конечно, такой. Они все такие. Мы с тобой, Лайес, можем сделать это без него. Слушай, я не хотел говорить про нём, потому что не доверяю ему. Но Олчене знает Кауф. У нас там есть люди. Я могу вызволить оттуда Дарина живым. Кауф это не центральная тюрьма Кинан. И даже не Блайклиф. Это Кауф. Никто и никогда оттуда не сбегал. Поэтому, пожалуйста, перестань Это мой выбор. Я сама решила довериться ему. Ты можешь пойти со мной, если хочешь. Я бы очень хотела, чтобы рядом со мной был кто-то такой, как ты. Но я не оставлю Элиаса. С его помощью у меня гораздо больше шансов спасти Дарину. Кинун взглянул на меня так, будто ты хотела ещё что-то сказать, но потом просто кивнул. Воля твоя, промолвил он. Есть ещё кое-что, о чём я должна тебе сказать. Я никогда не говорила Кину, но почему схватили моего брата? Но если слухи о Дарине и Тулумане уже дошли до разбойничьего привала, то и он наверняка слышал, чему научил кузнец моего брата. Он мог бы услышать это и от меня. «До нас с Изи доходили такие слухи, пока мы шли», — произнес он, выслушав меня. «Но я рад, что ты рассказала мне. Я рад, что ты мне доверяешь». Наши глаза встретились, и между нами пронеслась искра, пьянящая и мощная. В тумане его глаза казались темными, такими темными. Я могла бы утонуть в них. Пришла вдруг на ум непрошенная мысль. Не была бы мне проще остаться там навсегда. Ты должна быть вымотана. Он нерешительно поднял руку к моему лицу, коснулся тёплой ладонью. И когда он убрал руку, я ощутила пустоту. Вспомнилось, как он целовал меня в сарае. Я скоро приду. На поляне спала Изи. Элиас сидел, небрежно держа меч на коленях и не обращал на меня внимания. Если он и слышал наш скину наном разговор, то не подал виду. Моё одеяло остыло, и я свернулась клубком, дрожа. Долго время я лежала без сна, ожидая возвращения Кинана, но шли минуты, а он так и не приходил. Была середина утра, когда мы достигли границы Сиранского хребта. Солнце стояло высоко на востоке. Элиас первым спускался к подножию горы, следом двигались зигзагом и мы. Бескрайние дюны пустыни кочевников раскинулись внизу, словно море расплавленного золота, со островком зелени вдалеке, в милях в 10 от нас. Нур. Длинной вереницей повозок извиваясь, тянулись в город на осеннюю ярмарку. Вокруг оазиса на долгие мили простиралась пустыня, местами рассекаемая оборосшитыми плато, что вздымались в небо как огромные каменные стражи. Летящий по пустыне ветер принёс с собой запахи масла, лошадей и жареного мяса. Воздух веял холодом. Осень пришла в горы рано. Однако Элиас потел так, будто сейчас самый разгар с иранского лета. Этим утром он тихо признался мне, что вчера закончился экстракт Телеса. Его золотистая кожа, прежде пышущая здоровьем, теперь не на шутку тревожила своей бледностью. Хинан, который с самого утра, едва мы тронулись в путь, хмуро поглядывал на Элиаса, теперь нагнал его и шел с ним в ногу. Может, скажешь нам, как и где мы возьмем караван, что довезет нас до Кауфа?» Элиас косо взглянул на повстанца, но ничего не ответил. «Что-то я не слышал, чтобы кочевники славились гостеприимством по отношению к посторонним», — не отступал Киннон. «Хотя твоя приемная семья — кочевники, верно? Надеюсь, ты не собираешься просить помощи у них. Меченосцы в первую очередь их и проверят». Выражение лица Элиаса, говорившее «что тебе надо», сменилось на «по». «Шел бы ты отсюда?» «Нет, я не собираюсь встречаться со своей семьей, пока буду в Нуре. А что касается того, как попасть на север, то у меня есть друг, который мне должен». «Друг», — повторил Киннон. «Кто?» «Без обид рыжий», — сказал Элиас. «Но я тебя не знаю, поэтому прости, что не доверяю тебе». «Знакомое чувство». Киннон стиснул челюсти. «Я только хотел предложить, что вместо Нура мы можем воспользоваться надежными схронами ополчения». Мы могли бы обойти Нур и солдат-меченосцев, которые наверняка его патрулируют. После восстания книжников многие повстанцы схвачены и допрошены. Если ты не единственный боец, который знал об убежищах, о них уже известно меченосцам. Элиас ускорил шаг, и Кинон отстал. Теперь он шел довольно далеко позади меня, но я сочла, что лучше его не трогать. Я перехватила Изи, и она наклонилась ко мне. На этот раз они не пытались вцепиться друг к другу в глотки. Заметила Анна. Это уже начало, не правда ли? Я подавила смешок. Как думаешь, скоро ли они убьют друг друга? И кто ударит первым? Пару дней до войны, предположила Изи. Ставлю деньги на то, что Кинан ударит первым. У него буйный нрав. Но Элиас победит, потому что он маска. Хотя, она подняла голову, выглядит он не очень лая. Изи всегда видела больше, чем от неё ожидали. Не сомневаясь, что она заметит, если начну увиливать, я постаралась ответить предельно просто. Вечером мы должны быть в Нуре. Он отдохнёт и будет в норме. Но во второй половине дня с востока подул сильный ветер, и спустившись в предгорье, мы стали идти медленнее. К тому времени, когда мы добрались до дюн, что окружали Нур, над нами высоко сиял серебряный диск луны. Борьба с ветром изрядно нас вымотала, и зашла еле-еле, то и дело спотыкаясь. Мы с Кинаном задыхались от усталости. Даже Элиас продвигался с усилием, то и дело останавливаясь, отчего я начала беспокоиться. «Мне не нравится этот ветер», — сказал он. «Песчаных бурь в пустыне не бывает до поздней осени, но погода с самой Сэрой была странная. Дождь вместо солнца, туман вместо чистого неба». Мы переглянулись. Хотелось бы знать, не подумал ли он тоже, что и я, будто нечто не желает, чтобы мы добрались до Нура. или до Кауфа, или до Дарина. Масляные лампы Нура светили как маяк всего в нескольких милях к востоку, и мы направились прямо на них. Однако, когда до города оставалось около мили, мы услышали низкий гул, который пробирал до самых костей. "Небеса, это ещё что такое?" спросил я. "Пески смещаются, ответил Элиас. В огромном количестве приближается песчаная буря. Быстрее, Пески непрестанно закручивались, поднимая из колкими облаками прежде чем рассыпаться. Спустя ещё полмили, ветер стал таким неистовым, что мы едва видели огни Нура. "Это безумие", кричал Кинан. "Мы должны вернуться в предгорье, найти укрытие на ночь". "Элиас, я попыталась перекричать ветер. Это нас надолго задержит. Если мы будем пережидать, пока стихнет буря, то пропустим ярмарку. Нам нужно оказаться в той толпе, если хотим, чтобы нас не заметили". А ещё ему нужен Телис. Мы не можем предсказать, как поведёт себя ловец душ. Если у Элиаса начнётся приступ, если он потеряет сознание, это кто знает, как долго это существо продержит его в месте ожидания. Если повезёт, то несколько часов. А если нет, то и дней. Дрожь прокатилась по телу Элиаса. Он дёрнулся слишком сильно и резко, чтобы это осталось незамеченным. Я тут же встала рядом с ним. "Нежизь меня, Элиас", прошептала я ему в ухо. Ловец душ пытается призвать тебя к себе. Не позволяй ей. Элиас стиснул зубы, и судороги стихли. Я увидела, как на лице Изи отразилось замешательство. Кинан, поглядывая с подозрением, подошёл ближе. Лая, что? Мы продолжаем путь. Я повысила голос, чтобы и он, и Изи меня услышали. Задержавшись сейчас, мы можем потом потерять несколько недель, если снег выпадет раньше обычного и перекроет северные проходы. Вот. Элиас достал из сумки стопку платков и отдал их мне. Я разделила их между всеми. Затем он нарезал верёвку на куски длиной фута в по 10. Плеча Элиа сопрошил ещё один приступ судорог, и он, стиснув зубы, поборол его. Не сдавайся, попросила я отчаянным взглядом. Изи придвинулась ко мне поближе. Сейчас не время. Он привязал Изи к себе, а меня собрался привязать к Изи, но она покачала головой. Привяжила её к себе с другой стороны. Она бросила на Кинон взгляд так быстро, что я даже усомнилась, не показалось ли мне. Мелькнула мысль. Может, она слышала, как Кинон упрашивал меня уйти с ним прошлой ночью. Все тело трясло от неимоверного усилия устоять на месте. Ветер вылазь и нал вокруг нас, точно хор плакальщиц. Эти звуки напомнили мне о призраках в пустыне Серры. Хотелось бы мне знать, не та ли нечисть охотится на нас и теперь. «Держите веревку в натянутом состоянии», Руки Элиаса коснулись моих, и я заметила, как сильно горит его кожа. Что бы я знал, если мы вдруг разделимся? Страх сковал меня, но Элиас наклонился ближе. Не бойся, я вырос в этой пустыне. Я приведу нас в нур. Мы двинулись на восток, низко опустив голову под натиском бури. Пыль полностью застилала звездное небо, и песок так быстро уползал из-под наших ног, что каждый шаг давался с огромным трудом. Песок скрипел на зубах, царапал глаза, забивался в нос так, что я не могла дышать. Веревка между мной и Элиасом натянулась, когда он потащил меня вперёд. С другой стороны от него Изи, как тростинка, изогнулась на ветру, прижимая к лицу шарф. Мне послышался крик, и я вздрогнула. Изи? Нет, просто ветер. Я думала, что Кинан шёл позади меня, но он дёрнул верёвку слева. Меня с силой потянуло вниз, и я погрузилась в глубокий мягкий песок. изо всех сил я старалась подняться на ноги, но ветер прижимал меня точно огромный кулак. Я резко дёрнула верёвку, которая связывала нас с Элиасом. Он должен понять, что я упала. Я ждала, что вот-вот почувствую его руки, которые притянут меня к себе, поднимут на ноги. Я выкрикивала его имя, но голос тонул в этой яростной стихии. Верёвка между нами дёрнулась один раз, а затем, к моему ужасу, провисла. Я потянула её и обнаружила оборванный конец. Глава 16. Элис. Только что я, призвав все силы, шагал против ветра, вытягивая Лаю и Изи за собой, и вот уже верёвка между мной и Лаей ослабла. Я потянул её и в шеломлении увидел, что через 3 фута она закончилась. Лаи не было. Я бросился назад, надеясь найти её. Ничего. Тысяча чертей. Я завязал узлы слишком быстро, один из них должно быть развязался. Сейчас это неважно. Стучало мне в голове Найди ее. Вой ветра напомнил мне о песчаных ифритах, с которыми я сражался во время испытаний. И тут же передо мной возникла фигура человека из песка. В глазах этого существа горела безудержная злоба. Я отшатнулся в изумлении. Откуда, черт возьми, оно взялось? Затем вспомнился старый напев. Ифрит, ифрит, песка, с песней «Жизнь твоя коротка». Я пропел его. Подействуй, подействуй, пожалуйста, подействуй. Существо прищурилось, и на миг я подумал, что всё бесполезно, но затем глаза погасли. Однако Лая и Кинан всё ещё там, беспомощные. Чёрт возьми, нам следовало переждать бурю. Проклятый повстанец был прав. Если Лая окажется погребённой под песками, если она погибнет из-за того, что мне понадобился проклятый Телис, она упала прямо перед тем, как мы разделились. Я опустился на колени и стал шарить руками Наконец поймал лоскут одежды, затем ощутил тёплую кожу. Меня охватило облегчение. Я потянул Лаю на себя, повесуя очертания, безошибочно определив, что это она. Прижал её к себе, мельком увидев под шарфом её лицо, перекошенное от ужаса. Лая обвела меня руками. "Я нашёл тебя", произнёс я, хоть и не думал, что она меня слышит. Я чувствовал, как с одной стороны меня толкала Изи, затем вспыхнули красным огни на рыжей волосы. Кинан Привязанный к лаю он согнулся пополам, выкашливая песок из лёгких. Дрожащими руками я заново закрепил верёвку. Я подумал о том, как Изи просила, чтобы я привязал Лаю к себе. Узлы были туги, крепкая верёвка не могла развязаться. Забудь об этом сейчас, надо идти вперёд. Вскоре земля под ногами начала твердеть, и предательские пески сменились брусчаткой. Я задел плечом дерево. Сквозь песок тускло мелькнул свет. Рядом со мной Абиссина рухнула, изи, прижимая руку к единственному глазу. Я поднял её на руки и двинулся вперёд. Её тело сотрясал безудержный кашель. Совсем скоро вместо одного огонька стало два, а затем и целая дюжина. Мы оказались на городской улице. Руки тряслись, я едва не выронил изи. Нес сейчас из мглы возникла огромная тень от круглой повозки кочевников. И я, что было мочи, устремился к ней. уповая на то, что она окажется пустой. Сейчас у меня бы попросту не хватило сил с кем-то бороться. Я распахнул дверь, развязал верёвку между мной и Изи и втолкнул её внутрь. Кинан запрыгнул следом, а я втянул за собой Лаю. Затем быстро распутал узел верёвки, что нас связывало, и заметил, что концы не были потёрты. Место разрыва выглядело ровным, как будто его разрезали. Изи? Нет, она шла рядом со мной. Лая тем более не стала бы этого делать. Кинан? Неужто он настолько отчаился и готов пойти на что угодно, лишь бы оторвать Лаю от меня? Внезапно в глазах у меня потемнело, и я мотнул головой. А когда вновь посмотрел на верёвку, она оказалась изношенной, словно трос старого траулера. Галлюцинации. Иди в аптеку Элис, сейчас же. Позаботься об Изи, крикнул я Лае. Промой ей глаз, у неё песчанная слепота, а я принесу что-нибудь из аптеки. Я захлопнул дверь повозки и снова попал в бурю. Меня охватила дрожь. Я почти слышал голос ловца душ, вернее, Селеас. Толстостенные здания Нура худо-бедно сдерживали порывы песчанного ветра, так что я мог видеть улицу. Я продвигался осторожно, проверяя, нет ли солдат. Кочевники, конечно, не безумцы, чтобы в такую бурю выходить на улицу, но мечоносцы будут патрулировать город, не взирая на погоду. Завернув за угол, я заметил на одной из стен плакат, подошел поближе и выругался. По приказу его императорского величества, императора Маркуса Фаррера, разыскивается живым Элиас Витуриус, убийца, сторонник ополчения, предатель империи. Награда 60 тысяч марок. Последний раз его видели и по пути на восток в компании Лаи и Серы, участницы ополчения и шпионки. Я сорвал плакат, смел и швырнул его в объятия ветра. Но пройдя несколько футов, увидел другой такой же. Я отступил. Вся чёрта война была оклеена плакатами, как и стена за моей спиной. Они висели повсюду. Надо найти Телис. Я шатнулся, будто пятикурсник после своего первого убийства. Мне потребовалось 20 минут, чтобы найти аптеку. Ещё 5 мучительных минут пришлось потратить на неуклюжие попытки взломать замок на двери. Присучими се руками я зажёг лампу и возблагодарил небеса, когда увидел, что в этой аптеке лекарства располагались в алфавитном порядке. К тому времени, когда экстракт телиса нашёлся, я дышал тяжело, как измученное жаждой животное, но как только выпил его, тотчас наступило облегчение, и в голове всё прояснилось. И в ту же минуту на меня обрушился шквал мыслей, о шторме, о степоти и изи о повозке, где я оставил остальных, и о плакатах. Проклятье! Эти объявления о розыске! Наши с Лайей-лица были повсюду. Если их на одной лишь стене около десятка, то сколько же их по всему городу? И само их появление означает только одно. Империя подозревает, что мы здесь. А потому меченосцев в Нуре будет больше, чем я ожидал. Черт возьми! Лайя наверняка уже нервничает, но ей и остальным придется подождать. Я смел все аптекарские запасы Телиса вместе с мазью, которая снимет у Изи боль в глазу. Спустя несколько минут я вернулся на засыпанные песком улицы Нура, вспоминая то время, когда пятикурсненьким шпионил за кочевниками и докладывал о своих наблюдениях в гарнизон мечаносцев. По крышам я добрался до гарнизона, морщась под натиском ветра. Буря все еще была довольно сильной для того, чтобы благоразумные люди сидели по домам, но не такой ужасающей, как в те минуты, когда мы едва вошли в город. Построенная из черного камня крепость меченосцев выглядела совершенно неуместной среди прочих зданий Нура, в основном песочных оттенков. Подобравшись к ней поближе, я стал красться по краю крыши дома, находящегося через дорогу от крепости. В казарме горели огни, туда-сюда основали солдаты, Из чего я понял, что гарнизон набит битком, и не только наёмниками и легионерами. Наблюдая в течение часа, я насчитал как минимум дюжину масок, в том числе и в чёрных доспехах. Чёрная гвардия. Сейчас это люди Элен, которая стала кровавым сорокопутом. Что они тут делают? Из гарнизона вышел ещё один маск, одетый в чёрное, огромный со светлыми взъерошенными волосами, Парис. Я узнал бы его вихры в любом месте. Он обратился к легионеру, седлающему коня. "Гансов, каждое племя кочевников, услышал я. Они должны знать, что любому, кто спрячет его у себя, грозит смерть. Объясни это очень чётко, солдат. Убедись, что они всё поняли". Появился ещё один гвардеец со смуглой кожей на руках и подбородке, но кроме этого я не смог ничего разглядеть. "Нам нужно выставить оцепление вокруг племени Саиф", сказал он Фарису. "На случай, если он там появится". Фарис покачал головой. Это последнее место, куда пойдёт Эл Витуриус. Он ни за что не станет ими рисковать. Тысяча чертей, они знают, что я здесь. Я догадывался откуда. Через несколько минут мои подозрения подтвердились. Карпер, я содрогнулся, услышав голос Элен, в котором звенела сталь. Она вышла из казармы в блестящих тёмных доспехах, казалось, совсем не замечая бури. Её светлые волосы сияли как маяк в ночи. Конечно, Если кто и мог разгадать, что я делаю и куда иду, то только она. Я был уверен, что она почувствует меня, что она поймёт внутреном, что я рядом, и пригнулся ниже. Поговори с гонцами сам. Я хочу, чтобы они повели себя тактично. Велела она гвардейцу по имени Харпер. Пусть найдут вождей, жрецов или сказительниц. Они не должны разговаривать с детьми. Кочевники их оберегают. И ради всего святого, удостоверься, что они поняли. Никто из них не должен смотреть на женщин. Я не хочу, чтобы тут началась резня из-за какого-нибудь идиота-наёмника, который не сумел удержаться и распустил руки. Парис, поставь кордон вокруг племени Саиф, и иди за мамой Рилой. Оба Фарис и Харпер отправились выполнять приказы Л. Я ожидал, что она вернётся в казарму, чтобы укрыться от ветра, но она сделала два шага навстречу буре, держа одну руку на мече и гневно сжимая губы. Её глаза скрывал капишон. Глядя на Елен, я почувствовал, как у меня заныло в груди. Перестану ли я когда-нибудь тосковать по ней? О чём она думает? Помнит ли то время, когда мы с ней были тут вместе? И самое главное, почему она, чёрт возьми, преследует меня? Она должна знать, что комендант отравила меня. Если я умру в любом случае, какой смысл на меня охотиться? Я хотел спрыгнуть к ней, сгрести её в объятия, забыв, что мы враги. Хотел рассказать ей о ловце души и месте ожидания. Хотел признаться, что теперь, узнав вкус свободы, хочу лишь одного — суметь ее удержать. Хотел поделиться, как скучаю по Квину и посетовать, что Диметриус, Леандр и Тристос являются ко мне в ночных кошмарах. Хотел, хотел, хотел. Я сдержался, прополз по крыше, затем перепрыгнул на следующую, пока не сотворил какую-нибудь глупость. «У меня важное дело, как у Елен». И мне стыдю приложить старань больше, чем ей, иначе Дарин умрёт. Глава 17. Лая. Во сне изыметалась, тяжело рваный дыша. Она вскидывала руки, ударяяся о стену повозки, обитую резным деревом. Я погладила её запястье, на шёптывая успокаивающие слова. В приглушённом свете лампы она казалась бледной как смерть. Мы скинунам, скрестив ноги, сидели рядом с ней. Я приподняла ей изо голову, чтобы ей легче дышалось, и промыла глаз. Но она всё ещё не могла его открыть. Я вздохнула, вспомнив, как жестоко лютовала буря, и какой маленькой и беспомощной я себя ощущала, попав в её загрибущие когти. Казалось, что земля ушла из-под ног и меня понесло в темноту. И в сравнении с нейстой стихии я была меньше пылинки. Ты должна была переждать бурю, Лая. должна была послушать Кинана. Что если песчаная слепота останется у Изи навсегда? Она потеряет зрение из-за меня. Держи себя в руках. Элиасу нужен был Тэлис, а тебе нужен Элиас, если хочешь спасти Дарину. Это миссия, в которой ты главная. Такова цена. Но где Элиас? Целая вечность прошла с тех пор, как он ушёл. Через час другой наступит рассвет. На улице всё ещё завывал ветер, заставляя людей сидеть по домам. Но рано или поздно хозяева этой повозки вернутся. Мы не сможем здесь остаться, когда они придут. Элиас отравлен? тихо спросил Кинан. Ведь так. Я бы пыталась изобразить равнодушие, но Кинан вздохнул, взъерошил волосы. Ему понадобилось лекарство. Вот почему вы отправились в разбойничий привал вместо того, чтобы идти прямо на север, сказал он. Небеса, насколько всё плохо. Всё очень плохо, хрипло прозвучал голос Изи. Очень Мартроза. Я недоверчиво уставилась на Изи. «Ты очнулась. Слава небесам. Но откуда ты знаешь?» Кухарка, бывало, развлекалась тем, что рассказывала мне о ядах, которыми она отравила бы коменданта, будь такая возможность, пояснила Изи. Она довольно подробно описывала их действия. «Лайя, он умрет», произнес Киннон. «Это смертельный яд». «Знаю, но хотела бы не знать. И он тоже знает. Поэтому мы и отправились в Нур». И ты всё равно решила идти с ним в Кауф? Кинун выглядел откровенно удивлённым. Даже если забыть о том, что просто находиться рядом с ним это уже огромный риск, что его мать убила твоих родителей, что он маска, что такие как он сживают наш народ со свету, но он покой не клая. Кто знает, сколько он ещё протянет и успеет ли добраться до Кауфа? И небеса, почему он вообще хочет идти туда? Он знает, что Дарин может всё изменить, ответила я. Он, как и мы, больше не верит империи. Кинун усмехнулся. Сомневаюсь. "Перестань", прошептала я и прочистила горло. Пальцы нащупали браслет моей матери. "Дай мне сил, пожалуйста". Кинун поколебался, затем взял меня за руки, сжатые в кулаки. "Прости". На этот раз его взгляд не скрывал чувств. "Ты прошла через ад, а я ещё сильнее всё усугубляю". Больше я об этом не заикнусь. "Если ты так хочешь, то так мы и будем делать". «Я здесь ради тебя, что бы тебе не понадобилось». У меня вырвался вздох облегчения, и я кивнула. Он нежно провел рукой по букве «К», что вырезала комендант на моей груди, когда я была рабыней. Сейчас там остался лишь бледный шрам. Его пальцы скользнули вверх, к ключице, коснулись моего лица. «Я скучал по тебе», — сказал он. «Разве это не странно? Три месяца назад я ведь даже не знал о тебе». Я разглядывала его упрямую челюсть, мускулистые руки, блестящие волосы, упавшие на лоб. Вздохнула, уловив его запах, запах лимона и древесного дыма, уже ставший таким знакомым. Как же получилось, что Кинон стал так много значить для меня? Мы едва знаем друг друга, а от его близости всё моё тело замирает. Я невольно подалась навстречу его прикосновением. Тепло его руки притягивало меня к себе. Вдруг распахнулась дверь, и я отпрыгнула, выхватив кинжал. Но это оказался Элиас. Он посмотрел на меня и на Кинана. Его кожа, поражавшаяся своей бледностью, когда он уходил, снова обрела привычный золотистый оттенок. У нас проблема. Он забрался в повозку и развернул лист бумаги. Объявление о розыске с пугающими изображениями меня и Элиаса. О, небеса, как они узнали? воскликнула Изи. Они выследили нас? Элиас опустил глаза и провёл ботинком по полу повозки, собрав в валик испыли Елена Квилла здесь. Его голос прозвучал до странного спокойно. Я видел её в гарнизоне Мечиноссов. Она должно быть вычислила, куда мы отправились, окружила племя Саиф, и сейчас нас ищут сотни солдат. Мне встретился взгляд Кинана. Просто находиться рядом с ним уже огромный риск. Может, и правда отправиться в Нур было плохой затеей. Нам надо добраться до твоего друга, сказала я, чтобы мы могли уехать с остальными племенами. Как нам это сделать? Я хотел предложить снова дождаться ночи, а потом прибегнусь к переодеванию. Но этого как раз Аквилла и будет ожидать. Поэтому мы поступим наоборот. Мы спрячемся у всех на виду. И как мы, повстанец-книжник, две бывших рабыни и беглец, сможем спрятаться на виду? спросил Кинан. Элиас порылся в своей сумке и достал набор кандалов. Есть у меня одна идея, ответил он. Правда, тебе она не понравится. Твои идеи, прошептала я Элиасу, следуя за ним по переполненным улицам Нуры, почти так же ужасные, как и мои. Тише, рабыня. Он кивнул на отряд мечников, что прошествовали тесным строем по соседней улице. Я поджала губы, спутанные волосы упали мне на лицо. Кандалы на лодыжках и запястьях звякнули. Элиас ошибся. Этот план мне не просто не понравился, я его возненавидела. Сам Элиас вырядился в красную рубашку работорговца. В руке он держал цепь, которая тянулась к железному воротнику, обхватывающему мою шею. За мной шла Изи. Ее глаз еще не зажил, и она носила на нем повязку. Между нами тянулась цепь длиной в три фута, и Изи приходилось ориентироваться на мой шепот, чтобы не спотыкаться. За ней следовал Киннон. Пот ручьями струился по его лицу. Я знала, что он чувствовал, как будто нас и впрямь вели на торги». Мы безропотно шли за Элиасом, низко опустив головы, всем своим видом выражая покорность, считаясь, что книжники-рабы так и должны выглядеть. Хлынул потоком непрошенные воспоминания о коменданте. Садистская сосредоточенность в светлых глазах, когда она вырезала свои инициалы у меня на груди. Удары, которые она раздавала с той же небрежностью, с какой кидают нищим гроши. "Держись", оглянулся Элиас, наверное, почувствовал растущую во мне панику. Нам надо ещё через весь город пройти. Как и десятки других работорговцев, которые попадались в Нуре, Элиас вёл нас с уверенным пренебрежением, время от времени выкрикивая приказы. Он ворчал на пыле в воздухе и поклядывал на других кочевников, как на тараканов. Шарф закрывал нижнюю часть его лица, и я видела только глаза, почти прозрачные в утреннем свете солнца. Рубашка работорговца сидела на нём слишком просторно, хотя несколько недель назад была бы в пору. Борьба с ядом изрядно истощила его, и теперь от Элиаса остались кожа до кости. Его черты заострились, что сделало его еще красивее, но мне казалось, что я видела не настоящего Элиаса, а его тени. Пыльные улицы Нура были запружены людьми, снующими из лагеря в лагерь, и в этом хаосе, тем не менее, наблюдался своеобразный порядок. Каждый лагерь выделялся цветом своего племени. Палатки стояли слева, торговые ларьки — справа. а традиционные повозки кочевников располагались по периметру лагеря. «Ух, Лайя!» — прошептала за спиной Изи. «Я чувствую запах меченосцев, стали, кожи и лошадей. Такое ощущение, что они повсюду». «Потому что они и есть повсюду», — прошептала я, почти не разжимая рта. Легионеры осматривали магазины и повозки. Маски выкрикивали приказы и заходили в дома без предупреждения. Мы продвигались медленно, потому что Элиас выбрал кружной маршрут, чтобы избежать патрулей. Моё сердце поднялось к самому горлу. Я напрасно искала свободных книжников, надеясь, что кто-нибудь избежал расправы империи. Но те книжники, которые мне встречались, были закованы в цепи. Мы давно не слышали новостей о том, что происходит в империи. И вот наконец среди обрывков разговоров на непонятному мне садейском я различила сиранскую речь. Беседовали два негацаанта. Не пощадили даже детей. Один из них, говоря всё время, поглядывал через плечо. Я слышал по улицам Сэрры и Силоса, кровь книжников текла рекой. А следующими будут кочевники, сказала его собеседница, женщина одетая в кожу. Затем они придут за маринцами. Попытаются, согласился мужчина. Но хотел бы я посмотреть, как те бледноглазые ублюдки пройдут через лес. Мы прошли мимо них, и разговор стих, но в горло подкатило тошнота. По улицам Сэрры и Силоса кровь книжников текла рекой. Не беса, сколько же моих соседей и знакомых погибло, сколько пациентов по Упа. Вот потому мы всё это и делаем. Оглянулся на меня Элиас, и я поняла, что он тоже слышал ныгацантов. Потому нам и нужен твой брат. Так что сосредоточься. Мы проходили по улице, где толпилось особенно много народу, когда впереди всего в нескольких ярдах от нас показался патруль во главе с маской в чёрных доспехах. Патруль, прошептала я Изи, наклонив голову. Тотчас она и Кинон уставились на свои ноги. Плечи Элиаса напряглись, но он продолжал неторопливо идти вперед. Желваки его так и ходили худуном. Маска был молод, с зелеными, покошачьи раскосыми глазами и золотисто-коричневым оттенком кожи, как у меня. Он выглядел таким же худым, как Элиас, только ниже ростом. Скулы его выдавались столь же остро, как твердые пластины на доспехах. Я никогда не видела его раньше, но это и не важно. Он был Маской. И когда зелёные глаза скользнули по мне, я поняла, что не могу дышать. Страх полностью сковал меня, и я видела перед собой лишь коменданта, чувствовала лишь удары её плети по спине и холодную цепкую руку на своём горле. Я не могла двигаться. Изи влетела мне в спину, а Кинан в неё. "Иди", зашептала мне истовая Изи. Люди вокруг начали на нас оборачиваться. "Почему сейчас, Лая? Ради всего святого, сосредоточься и действуй!" Но мои ноги не слушались. Кандалы, ошейник, лязг цепей всё это было сильнее меня. И хотя в уме я кричала сама себе продолжай идти, но никак не могла отогнать воспоминания о коменданте, от которых всё тело словно разбил паралич. Элиас дёрнул цепь, прикреплённую к моему ошейнику, и выругался с холодной жестокостью, так свойственной меченосцам. Я знала, что он играл роль, но всё равно съёжилась, испытывая настоящий ужас, который, как мне казалось, давно похоронила. Элиас развернулся так, будто собирался меня ударить, и резко притянул моё лицо к себе. Со стороны это выглядело как будто торговец делает выволочку своей рабыне. Он заговорил тихим, слышным только мне голосом. Посмотри на меня. Я встретила его взгляд, глаза коменданта. Нет, Элиас. Я не она. Он взял меня за подбородок. Людям, которые за нами наблюдали, могло показаться, что он мне угрожает, но на самом деле его прикосновение было лёгким, как бриз. Я не сделаю тебе больно, но ты не должна позволять страху овладеть собой. Я уронила голову и сделала глубокий вдох. Тот солдат Маска, замирев, смотрел прямо на нас. Он был всего в нескольких ярдах, в нескольких футах. Я взглянула на него сквозь пряди волос. Он бегло скользнул взглядом по Кинану, по Изи, по мне, затем уставился на Элиаса. Он приостановился. Небеса. Я вновь нащупала цепи нести, но заставила себя двигаться. Элиас кивнул маски с беззаботной небрежностью и продолжил идти дальше. Маска остался позади, но я всё ещё чувствовала, как он наблюдает за нами, готовый нанести удар. Затем я услышала удаляющиеся шаги, оглянулась. Он уходил. Я с облегчением выдохнула. Я даже не осознавала, что задерживала дыхание. Пронесло. На этот раз пронесло. Только когда мы подошли к лагерю в юго-восточной части Нура, Элиас наконец расслабился. Опусти голову, Лая, прошептал Элиас. Мы пришли. Лагерь был огромный. В один ряд стояли дома песочного цвета с балконами, а на площади перед ними раскинулся целый городок из зелёных и золотистых палаток. Местный рынок не уступал по размеру ни одному рынку в Серии, а, возможно, даже превосходил их. Все ларьки были задрапированы одинаковой зелёной тканью с узорами золотыми опавшими листьями. Одним небесам ведомо, сколько стоит такая парча. Что бы это за племя ни было, оно весьма могущественно. Кочевники в зеленой одежде окружили лагерь, пропуская тех, кто входил через импровизированные ворота, сделанные из двух повозок. К нам никто не приближался, пока мы не вошли на жилую территорию, переполненную людьми. Мужчины стряпали на огне еду, женщины готовили товары на продажу, дети ловили кур и друг друга. Элиас направился к самой большой палатке, но нас остановили двое охранников. «Работорговцы торгуют ночью», — сказал один из них на саранском с акцентом. «Возвращайтесь позже». «Айфия Аранур ждет меня», — ощетинившись, прорычал Элиас, и от звука этого имени я вздрогнула, вспомнив маленькую темноглазую женщину, которую встретила в кузнице Спира несколько недель назад. Она же грациозно танцевала с Элиасом в ночь лунного фестиваля. Это ей он хотел доверить отвезти нас на север. Я вспомнила слова Спира «Айфия Аранур» Одна из самых опасных женщин в империи. Она не встречается с работорговцами днём, решительно ответил второй кочевник. Только ночью. Если не впустите меня к ней, заявил Элиас. Я буду рад доложить маскам, что племя Нур отказывается от торгового соглашения. Кочевники обменялись беспокойными взглядами, и один из них скрылся в палатке. Я хотела предупредить Элиаса насчёт Афии, передать ему слова спира. но второй охранник смотрел на нас так пристально, что я не смогла бы сделать это незаметно. Спустя минуту кочевник махнул нам, чтобы мы вошли в палатку. Элиас повернулся ко мне, сделав вид, что поправляет кандалы, а сам вложил в мою руку ключ. Затем, откинув полок, вошел с таким видом, будто это его лагерь. Изи, Киннон и я поспешили за ним. Внутри палатка была устлана коврами ручной работы. Десять сламп отбрасывали геометрические узоры на шелковые подушки. За неструганным столом сидела афиня Аранур, изящная и смуглая, со струящимися по плечам чёрными косами, в которые были вплетены красные тесёмки. Стол выглядел громоздким и неуместным среди окружавшей её ослепительной роскоши. Она перебирала пальцами счёты и потом записывала чернилами свои вычисления в лежавшую перед ней книгу. Рядом со скучающим видом сидел юноша Он был одного возраста с Изи и обладал той же резкой красотой, что и Афия. «Я позволила тебе войти, работорговец», — произнесла Афия, не глядя на нас. «Лишь за тем, чтобы лично сказать тебе, что если ты еще раз хоть ногой ступишь в мой лагерь, я вспорю твое брюхо». «Как горько, Афия», — ответил Элиас и бросил ей на колени что-то маленькое. «Ты совсем не так дружелюбна, как в первую нашу встречу». Голос Элиаса прозвучал игриво, и я зарделась. Афия схватила монету. У неё буквально отвисла челюсть, когда Элиас снял шарф с лица. Джебран обратился на к мальчику, но быстро, как пламя, Элиас выхватил из-за спины свои мечи и сделал шаг вперёд. Он приставил клинки к горлам обоих. Глаза его при этом оставались спокойны и ужасающе пусты. Ты должна мне услугу, Афия Аранур, сказал он. Я пришёл за ней. Мальчик Джебран неуверенно посмотрел на Афию. «Пусть Джебран побудет снаружи!» Афия говорил рассудительно, даже нежно, но лежавшие на столе руки сжались в кулаки. «Он тут ни при чем!» «Нам нужен кто-нибудь из твоего племени, чтобы ты вернула мне одолжение при свидетеле», возразил Элиас. «Джебран прекрасно для этого подходит». Изумившись, Афия открыла рот, но ничего не сказала, и Элиас продолжил. «Ты связана долгом чести, Афия Аранур, и должна выслушать мою просьбу и исполнить ее». Будь проклята эта честь. Очаровательно, усмехнулся Элиас. Что бы об этом подумал совет старейшин? Ты единственный жрец в землях кочевников, причём самый молодой из всех, кого когда-либо выбирали жрецами. Кто отбрасывает свою честь, словно негодное зерно? За полчаса в таверне этим утром я узнал всё, что нужно о племени Нур Афия. Твоё положение довольно шатко. Афия сжала губы в тонкую линию. Элиас ударил по больному. Старейшины поняли бы, что это для блага племени. Нет, возразил Элиас. Они сказали бы, что ты не подходишь на роль вождя, раз совершаешь ошибки, которые угрожают в племени, например, даёшь монету одолжению меченосцу. Это одолжение было для будущего императора. Афия от злости вскочила на ноги. Элиас сильнее надавил клинком на её шею, но кочевница, похоже, и не заметила. Они для предателей и беглеца, который, видимо, стал работорговцем. Они не рабы. Я достала ключ и открыла замок у себя на кандалах, затем у Изи и у Киннона, чтобы подтвердить слова Элиаса. «Они мои спутники», — сказал он. «И одолжение их тоже касается». Она не согласится, — еле слышно прошептал мне Киннон. «Она сдаст нас проклятым меченосцем». Я никогда не чувствовала себя такой уязвимой. О Фии достаточно было выкрикнуть одно слово. И через несколько минут за нами явились бы солдаты. Изи, стоявшая рядом со мной, напряглась. Я сжала её руку. Мы должны доверять Элиасу, прошептала я, пытаясь и себя в это убедить. Он знает, что делает. Однако я всё же нащупала кинжал, спрятанный под плащом. Если Афия предаст нас, без борьбы я не сдамся. Афия, нервно сглотнул Джебран, глядя на лезвие у своего горла. Может, нам лучше выслушать его? Может, процедила Афия сквозь зубы. Тебе лучше держать свой рот на замке там. Где ты ничего не смыслишь, из заняться соблазнением дочери жреца? Она повернулась к Элиасу. Брось свои мечи и скажи мне, что ты хочешь и почему. Нет объяснений от тебя нет услуг от меня. И мне плевать на твои угрозы. Элиас пропустил первое указание мимо ушей. Я хочу, чтобы ты лично сопровождала меня и моих товарищей из Нура в Кауф до того, как выпадет снег, а там помогла нам вызволить из тюрьмы брата Лаи Дарина. Что это ради всего святого? Всего несколько дней назад он заявил Кинуну, что нам никто не нужен. А сейчас он пытается вовлечь Афию. Даже если мы доберёмся до Кауфа в целости и сохранности, она сдаст нас, как только окажемся на месте, и мы попросту сгинем в Кауфине навсегда. Да здесь все трясут не услуг ты, ублюдок. Монета одолжения это всё, что ты успеешь попросить за один выдох. Я знаю, что значит чёртово монета одолжения. Афия побарабанила пальцами по столешнице и повернулась ко мне, как будто только сейчас заметила. "Маленькая подружка Спираты Лумана", сказала она. "Я знаю, кто твой брат, девочка. Спира рассказывал мне, да и другим тоже. Вот так и пошли слухи. Теперь все шепчутся о книжнике, который знает секрет сиранской стали". Это Спира пустил слухи. Афия вздохнула и заговорила медленно, как будто в толковала маленькому надоедливому ребёнку. Спиро хотел, чтобы Империя поверила, что твой брат передал свои знания другим книжникам. Пока меченосцы не получат от Дарина имена, они его не убьют. Кроме того, Спиро всегда любил глупые разговоры о героизме. Он, видась, надеется, что это всколыхнет книжников, даст им поддержку. «Даже твой союзник помогает нам», — заметил Элиас. «Тем больше у тебя причин сделать то же самое». «Мой союзник исчез», — сказала Афия. Никто не видел его уже несколько недель. Уверена, Мечнос схватили его, и у меня нет желания разделить его участь. Она вздернула подбородок, глядя на Элиаса. Что если я откажу? Ты бы не стал вождём, если бы нарушала свои обещания. Элиас опустил мечи. Окажи мне услугу, Афия. Весь этот спор напрасная трата времени. Я не могу принять такое решение в одиночку, ответила Афия. Мне надо переговорить с некоторыми соплеменниками. Нам потребуется по крайней мере ещё люди для соблюдения обычая. В таком случае твой брат останется с нами, сказал Элиас, так и монета. Джебран открыл был рот, чтобы возмутиться, но Афия покачала головой. Накорми их, братец, и напои. Она принюхилась. И дай им помыться. Не спускай с них глаз. Пройдя мимо Наса, она вышла из палатки и что-то сказала на садейском, стоявшему снаружи охранником, а мы остались ждать.